Глава 20 «Тень». «Это началось давно. Еще в школе», — продолжал Ромашов. «Я должен был просиживать ночи, чтобы ответить урок так же свободно, как ты. Мне хотелось не думать о деньгах, потому что я видел, что деньги нисколько не занимают тебя». «Я мечтал стать таким, как ты, стать тобою, и мучился, потому что всегда и во всем ты был выше и сильнее, чем я». Трясущимися пальцами он вынул из стеклянной коробочки, стоявшей на столе, папиросу и стал искать огонь. Я чиркнул зажигалкой. Он прикурил, затянулся и бросил. «Случалось, что я встречал тебя на улицах». «Прячась в подъездах, я шел за тобою, как тень. Я сидел в театре за твоей спиной. И кажется, боже мой, чем же отличался я от тебя? Но я знал, что вижу другое на сцене, потому что на все смотрел другими глазами, чем ты. Да, не только Катя была нашим спором. Все, что я чувствовал, всегда и везде боролось с тем, что чувствовал ты». «Вот почему я знаю о тебе все. Ты работал в сельскохозяйственной авиации на Волге, потом на Дальнем Востоке. Ты снова стал проситься на север. Тебе отказали. Тогда ты поехал в Испанию. Господи! Это было так, как будто все, над чем я трудился долгие годы, неожиданно свершилось само». «Но ты вернулся!» — с отвращением закричал Ромашов. И с тех пор все пошло хорошо у тебя. Ты поехал с Катей в Энск. Видишь, я знаю все. И даже то, что ты давно забыл. Ты мог забыть, потому что был счастлив. А я нет, потому что несчастен». Он судорожно вздохнул и закрыл глаза. Потом открыл, и что-то очень трезвое. Острая, бесконечно далёкая от этих страстных признаний, мелькнула в его быстром взгляде. Я молча слушал его. «Да, я хотел разлучить вас, потому что эта любовь всю жизнь была твоим удивительным счастьем. Я умирал от зависти, думая, что ты любишь просто потому, что любишь, а я ещё и потому, что хочу отнять её у тебя». «Быть может, это смешно, что с тобой я говорю о любви. Но кончился спор. Я проиграл. И что теперь для меня это унижение в сравнении с тем, что ты жив и здоров, и что судьба снова обманула меня?» Телефонный звонок послышался в передней. Вашемирский сказал «Да, пришел». «Откуда говорят?» «Но ты не позвал Ромашеву». «И вот началась война». Я сам пошёл. У меня была броня, но я отказался. Убьют, и прекрасно. Но втайне я надеялся, ты погибнешь, ты. Под Винницей я лежал в сарае, когда один лётчик вошёл остановился в дверях, читая газету. «Вот это ребята!» — сказал он. «Жаль, что сгорели». «Кто?» «Капитан Григорьев с экипажем». Я прочел заметку тысячу раз. Я выучил ее наизусть. Через несколько дней я встретил тебя в эшелоне». Это было очень странно. То, что он как бы искал у меня же сочувствие в том, что, вопреки его надеждам, я оказался жив. Но он был так увлечен, что не замечал нелепости своего положения. «Ты знаешь, что было потом. Бред, о котором мне совестно вспомнить» и «Еще в поезде меня поразило, что ты как бы не думал о Кате. Я видел, что эта грязь и бестолще терзают тебя. Но все это было твоим. Ты отдал бы жизнь, чтобы не было этого отступления. А для меня это значило лишь, что ты снова оказался выше и сильнее меня». Он замолчал, как будто и не было никогда на свете осиновой рощи кучи мокрых листьев и поленницы, которая помешала мне размахнуться. Как будто я не лежала опершись руками о землю и стараясь не крикнуть ему «Вернись, Ромашов!». Так он сидел передо мною, представительный господин в легком сером костюме. У меня даже руки заныли. Так захотелось ударить его пистолетом. «Да, это глубокая мысль», — сказал я. «Кстати, подпиши, пожалуйста, эту бумагу». Пока он каялся, я писал показания, то есть краткую историю провала поисковой партии. Это было мукой для меня. Я не умею писать канцелярских бумаг. Но показания М.В. Ромашова, кажется, удалось. Может быть, потому что я так и писал. Подло обманув руководство главсевморпути и так далее. Ромашов быстро прочитал бумагу. «Хорошо», — пробормотал он, — «но прежде я должен объяснить тебе...» «Ты сперва подпиши, а потом объяснишь». Но «Ты не знаешь... Подписывай, подлец!» — сказал я таким голосом, что он отодвинулся с ужасом и как-то медленно, словно нехотя, застучал зубами. «Пожалуйста!» — он подписал и злобно бросил перо.